но старик спал, выдохся. Ну и отлично. Мы и его, кстати, можем захватить, Уильям. Запросто, я думаю. Они подошли к бейку. Джанеля открыл дверцу водителя, пока девушка стояла там. Когда он наклонился, чтобы вытащить из-за пазухи кольт 38 калибра одной рукой, а другой освободить крышки шарообразного сосуда, Почувствовал, как экзальтация девушки сменилась настороженностью. Все чувства Джанели были обострены, как и интуиция. Да, он ощутил ее тревогу в окружающей темноте. Слишком легко она отделилась от своих с человеком, которого прежде никогда не видела. И это в то время, как должна была быть особенно начеку. Впервые подумала почему этот агент АДР Не захватил бумаги с собой в табор, если ему нужно было так срочно задержать Халлика, но было поздно. Он сыграл на ее ослепляющей ненависти, назвал главное имя. «Вот и все», — сказал Джинелли, повернулся к ней скольтом в одной руке и сосудом в другой. Глаза ей вновь широко раскрылись, грудь поднялась, когда она раскрыла рот и судорожно вдохнула. «Можешь закричать, — сказал Джинелли, — но я тебе гарантирую, это будет последний звук в твоей жизни, Джина!» Какой-то милкий ему казалось, что она все равно закричит, но она только выдохнула в воздух. «Это ты работаешь на свинью, — сказала она. — Ханса ты сикпа!» — Говори по-английски, блядь, — сказал он небрежно. Она вздрогнула, как от пощечин. — Не смей называть меня блядью, — прошептала она. Никто не смеет меня обзывать. Ее руки поднялись, сильные пальцы согнулись, как когти. — Ты называешь моего друга Уильяма свиньей? Я называю тебя блядью, а твою машину проституткой а твою папашу псом который в сортирах облизывает в жопы сказал Джинелли. Но, видев, как раздвинулись двинулись ее губы, воскали ярости, и улыбнулся. Что-то в его улыбке заставило ее поколебаться. Позднее Джинелли сказал Билли, что она испуганной не выглядела, но по какой-то причине сквозь дикую ярость пробилось осознание того, с кем и с чем она имеет дело. «Думаешь, это игра?» — спросил он ее. «Вы налагаете проклятие на человека, у которого жена и ребенок, и думаете, что это игра? Ты думаешь, он нарочно сбил ту женщину, твою бабушку? Думаешь, у него на нее был контракт? Что мафия заключила на нее контракт? Дерьмо!» Девушка теперь плакала слезами ярости и недовисти. Ему жена дрочила, и он ее задавил на улице а потом они, они, хан-токен-токен, отмазали его. Но мы его хорошо пригвозили, и ты будешь следующим друг свиньей. Неважно, что... Он снял крышку с широкого горлышка сосуда движением большого пальца. Ее глаза впервые уставились на жидкость в сосуде. Именно этого он и хотел. «Кислота, блядь!» — сказал Джанелли и плеснул ей в лицо. «Посмотрим, сколько еще людей ты подстрелишь из своей рогатки, когда слепнешь!» Она пронзительно вскрикнула и накрыла ладонями глаза. «Слишком поздно!» Упала на землю, Джанелли наступил ей на шею. «Если пикнешь, убью!» «Тебя и первых трех твоих дружков, которые появятся тут!» Он убрал ногу. Это была пепси-кола. Джена поднялась на колени, глядя на него сквозь палец. Обостренным почти телепатическим чутьем, Дженелли понял, не было нужды говорить ей, что то была не кислота. Она это поняла сразу, хотя в первое мгновение ее как будто бы обожгло. Мгновение спустя чуть было не запоздало, он сообразил, что она бросается рукой на его половые органы. Когда она кошкой кинулась к нему, он мгновенно шагнул в сторону и ударил ее ногой в бок. В затылок джины с громким звуком ударился в хромированную раму раскрытой дверки водитель Она рухнула на землю, и кровь заливая ее щеку.